На пововзке стояла довольно крупных размеров бочка. На козлах сидели двое мужчин. Один из них худощавый и ускалицей, он держал в руках поводье. Другой, тоже не очень высокого роста и не слишком внушительного сложения, откинулся спиной на бочку словно в изнеможении. Его выделяла чёрная бородка. Сердце констебля Уолкера забилось чаще. Он неизменно стремился тщательно запоминать приметы объявленных в розыск людей, а только сегодня после обеда читал поступившую в штаб квартиры полиции телеграмму, в которой описывался именно такой экипаж. Его разыскивали, причём поиском придавалась чрезвычайная важность. Неужели он сумел обнаружить его? Подобный вопрос только усилил волнение констебля Уолкера. Стараясь делать все как можно незаметнее, он повернулся и зашагал в том же направлении, куда двигалась телега, вспоминая каждую деталь прочитанного описания. Четырехколесная повозка. Верно. С одной лошадью. И это совпадало. Бочка из прочной древесины, скрепленная стальными узами, обручами, у которой конец одной из досок был отломлен, а потом прибит на прежнее место гвоздями. Констебль еще раз пригляделся, поравнявшийся в тот момент с ним по воске. Да, бочка казалась необычайно крепко изготовленной и скрепленной настоящей сталью, но разглядеть поврежденную доску пока не представлялось возможным. Сама телега, судя по описанию, была покрыта ярко-синей краской, и на борт её нанесли адрес в районе Tottenham Court Road. Но здесь констебля подстерегало разочарование. Повозка имела рыжевато-коричневый цвет, а надпись гласила, что транспортное средство принадлежит фирме John Lyons and Son, расположенной по адресу Lower Beachwood Road. Medox Street, дом 127. Это стало для Вулкера подлинным ударом. Он уже почти поверил в выдачу. И вот тебе. И всё же повозка в точности соответствовала описанию, если не считать цвета. Констебль пригляделся к землистому оттенку коричневой краски. Местами краска казалась свежей и даже ещё блестящей, а по краям была тусклой, и создавалось впечатление, что нанесли её уже давно. И полицейским снова овладело лихорадочное возбуждение. Он понял, что это значило. Ещё мальчишкой он любил наблюдать за работой в малярной мастерской, находившейся в той деревне, где он вырос, и успел немало узнать о свойствах красящих материалов. Например, если требовалось побыстрее высушить краску, то необходимо было разбавить её не маслом, а скипидаром или другим подобным ему химикатом. Такая краска высыхала уже через час, но выглядела тускло, не имела привлекательного глянца. Однако, если разбавленную краску наносили на поверхность, прежде покрашенную масляным красителем, она быстро не сохла. И тогда создавался эффект неравномерности. Высохшие участки казались матовыми, а сырые всё ещё поблёскивали. Теперь Канстеблю Волкеру стало совершенно очевидно, что по воску совсем недавно покрыли разбавленной коричневой краской, которая успела полностью высохнуть только по краям. Как только его осенила эта мысль, Констебль пристальнее вгляделся в боковину повозки. Да, так оно и было. Смутно сквозь коричневую краску проступали очертания прежних белых букв, ярко выделявшихся когда-то на синем фоне. Волькнер обрадовался, почувствовав несокрушимую уверенность: ошибки быть не могло. Констебль Позволил телеге проехать немного дальше, все еще радуясь своей удаче. Но потом вспомнил, что при повозке должны были находиться четверо. Перечислялись высокий мужчина с песочного цвета усами, с куластой и с тяжелой нижней челюстью. Дальше среднего роста худощавый и похожий на иностранца человек с черной бородкой клинышком. И еще двое, чьи словесные портреты не приводились. Мужчина с бородкой сидел на козлах, но рослого и светловолосого рядом не наблюдалось. Кучер по всей видимости был из тех двоих, чью внешность описать не удалось. Внезапно констеблю Волькеру пришло в голову, что двое других могли пешком сопровождать повозку, поэтому он позволил телеге продвинуться чуть вперёд и стал внимательно изучать пешеходов, идущих в том же направлении. Он перешёл на другую сторону улицы, потом вернулся обратно, но нигде не заметил никого подходявшего под словесный портрет светловолосого усача. Между тем повозка продолжала неуклонно ехать на северо-запад, и констебль Уолкер следовал за ней, держась на достаточном расстоянии. Когда Holloware Road закончилась, телега миновала Haygate и преследовала дальше по Грейт-роуд. К этому времени начали сгущаться сумерки, и констеблю пришлось сократить отставание, чтобы случайно не упустить объект из поля зрения при неожиданном повороте. Так преследование продолжалось примерно 4 мили. Было уже около 8 часов, и констебль Уолкер с мимолётным сожалением отметил, что пока со второй серией любовного соблазна давно уже начался. Густонаселённые районы города остались позади. Пейзаж теперь стал больше напоминать пригородный, если не сельский. По обеим сторонам дороги тянулись богатые особняки, виллы либо дома, рассчитанные на две семьи, между которыми попадались огороженные пустыри с объявлениями: земельный участок сдаётся под застройку. Вечер был тёплым и очень тихим. На забоде ещё краснела полоска закатного солнечного света, но ближе к востоку на небе показались звёзды. Скоро должно было совсем стемнеть. Внезапно повозка остановилась, и кучер спрыгнул на землю, чтобы открыть въездные ворота с правой стороны от дороги. Констебль поспешил спрятаться за живой изгородью в 50 ярдах позади и замер. Скорее он услышал, как телега снова пришла в движение, но жёсткий грохочущий шум колёс по мостовой сменился более мягким шуршащим звуком, когда они покатились по гравию. Уолкер прокрался вперёд вдоль изгороди и видел, как висящий на повозке фонарь перемещается дальше вправо. Узкий проселок ответвлялся от дороги в том же направлении прямо перед началом территории участка, на который заехала телега. Более того, подъездная дорожка проходила в каких-то 30 футах от проселка, и, насколько мог судить Констебль, дорожка и проселок находились под прямым углом главной дороги и шли параллельно друг к другу. Дорожка в пределах частных владений, а проселок вне их.